Блестящий ответ. Единственно возможный. Достойный человек моего уровня. Так вот, в настоящий момент я занят тем, что изобретаю новый язык. Когда занимаешься таким делом, людская глупость заботит меньше всего. Впрочем, людская глупость — следствие болезни, которую я и пытаюсь вылечить. «Новый язык», — говорите? «Да». Язык, который, наконец, скажет то, что нам необходимо сказать. Ведь наши слова уже давно не соответствуют своему назначению. Когда мир был цельным, мы могли быть уверены, что наши слова выражают истинный смысл вещей. Но постепенно мир распался, превратился в хаос. Слова же наши остались прежними. Они не приспособлены к новой реальности. Вот почему всякий раз, когда мы говорим о том, что видим, мы лжем, искажая тот самый предмет, который пытаемся обозначить. В результате возникла полная сумятица. Однако слова, как вы сами прекрасно понимаете, могут меняться. Весь вопрос в том, как это продемонстрировать. Поэтому сейчас я работаю с самыми простыми примерами. Настолько простыми, что даже ребенок способен понять, к чему я стремлюсь. Возьмем любое слово, имеющее конкретное предметно выраженное значение. Скажем, зонтик. Когда я говорю «зонтик», в вашем воображении возникает определенный предмет. Вы видите что-то вроде палки, над которой на металлических спицах туго натянут водонепроницаемый материал. Раскройте зонтик, и материал этот предохранит вас от дождя. Последняя деталь существенна. Зонтик — это не просто вещь, но вещь, которая выполняет некую функцию, иными словами, выражает человеческую волю. Можно сказать, что каждый предмет похож на зонтик в том смысле, что тоже выполняет какую-то функцию. Карандаш предназначен для письма. Ботинок для ходьбы, автомобиль для езды. Теперь зададимся вопросом, что происходит, когда предмет перестает выполнять свою функцию? Он по-прежнему остался самим собой или же стал чем-то еще? Если сорвать зонтика материю, зонтик останется зонтиком. Вы раскрываете его над головой, выходите на улицу в дождь и промокаете насквозь. Имеет ли смысл в данном случае продолжать называть эту вещь зонтом? Большинство людей считают, что да. В крайнем случае они скажут, что зонт сломан. Так вот... По-моему, это серьезная ошибка. Источник всех наших бед. Ведь перестав выполнять свою функцию, зонтик перестал быть зонтиком. Он может напоминать зонтик. Он мог когда-то быть зонтиком, но сейчас он превратился во что-то другое. Тем не менее, слово осталось прежним. А значит, это понятие выражать больше не может. Оно не точно, оно н а д у м а н о оно скрывает то, что должно объяснить. Если же мы не в состоянии обозначить самые простые бытовые предметы, которые держим в руках, то что говорить о вещах более сложных? До тех пор, пока мы не изменим свое представление о словах, которыми пользуемся, мы будем продолжать бродить в потемках. А в чем состоит ваша работа? Моя работа очень проста. Я приехал в Нью-Йорк, потому что это самое заброшенное, самое презренное место. Разорение и беспорядок здесь повсюду. Видно это невооруженным глазом. Поломанные судьбы, поломанные вещи, поломанные мысли. Весь город — огромная куча мусора, что как нельзя лучше соответствует моей задаче. Городские улицы являются для меня неиссякаемым источником материала, неистощимыми залежами рухляди. Каждый день я выхожу на улицу и собираю вещи, имеющие значение для моего исследования. В настоящий момент в моей коллекции сотни экспонатов. Натреснутые д и разбитые в дребезги, продавленные и расплющенные, растертые в пыль и полузгнившие. И что вы со всеми этими вещами делаете? Даю им имена. Имена. Придумываю новые слова, которые бы им соответствовали. А, теперь понимаю. Но откуда вы знаете, что нашли правильное с л о в Я никогда не ошибаюсь. В этом и состоит мой дар. Не могли бы вы привести пример? Придуманных мною слов «Да. К сожалению, не могу, это моя тайна, поймите. Вот выпущу книгу, тогда узнаете, весь мир узнает. Пока же я вынужден держать свое открытие в тайне. Секретные сведения? Именно так, сверхсекретные. Простите, не огорчайтесь. Скоро систематизация материала будет закончена. а потом произойдет нечто невероятное. Это будет самое важное событие в истории человечества. Вторая встреча состоялась на следующий день в начале д е с я т утра. Было воскресенье, и Стилман вышел из гостиницы на час позже обычного. Он прошел два квартала до кафе «Майский цветок», где обычно завтракал, и сел за угловой столик. Куин, осмелев, вошел в кафе вслед за стариком и подсел к нему. Пару минут Стилман, казалось, его не замечал. Затем, оторвав глаза от меню, возрился на Куина. Отсутствующим взглядом, по всей видимости, не узнал. — Мы знакомы? — спросил он. — Не думаю, — ответил Куин. — Меня зовут Шервуд Блэк. А Стилман кивнул. «Вы я вижу из тех, кто сразу берет быка за рога. Мне это нравится». «Да», — сказал Куин, — «я не принадлежу к тем людям, кто ходит вокруг да около». «Вокруг да около?» «Вокруг или около?» «И вокруг, и около, к сожалению. н ну о н -ну. о Стилман посмотрел на Куина на этот раз повнимательнее, однако и теперь словно в каком-то замешательстве. «Извините», — продолжал он, — «но я забыл ваше имя. Вы мне его не так давно назвали, но оно сразу выскочило из головы. Шервуд Блэк. Вот-вот. Теперь вспомнил. Шервуд Блэк». Стилман надолго замолчал, а затем покачал головой и вздохнул. «К сожалению, этого не может быть». «Почему?» «Потому что Шервуда Блэка не существует. «Мало ли, может быть, я другой Шервуд Блэк, в отличие от того, который не существует». <къем> «Да, я вас понимаю. Действительно, у двух разных людей бывают одинаковые имена. Вполне возможно, что вы Шервуд Блэк, но вы не тот Шервуд Блэк. Он ваш знакомый?» Стилман засмеялся, как будто т а к о й н остроумно пошутил. «Не совсем так», — сказал он. Видите ли, такого человека, как Шервуд Блэк, никогда не существовало, я его выдумал. Он лицо вымышленное. Не может быть, Куин сделал вид, что очень удивился. Очень может быть. Он герой книги, которую я когда-то написал. Шервуд Блэк — плод моего воображения. В это трудно поверить. И не вам одному я надул их всех. «Поразительно. Но зачем вы это сделали?» «Понимаете, он был мне нужен. В то время у меня зародились некоторые довольно опасные и противоречивые идеи. Поэтому пришлось представить дело так, будто они исходят от другого лица. Таким образом я попытался себя защитить». «А почему вы выбрали имя Шервуд Блэк?» «По-моему, это хорошее имя. Вы не находите?» Мне, например, оно очень нравится. Таинственное и в то же время самое обыкновенное. Оно, как нельзя лучше, соответствовало моей цели. И, кроме того, содержало в себе тайный смысл. Ассоциировалось с мраком? Сноска. black черный. Нет-нет, все гораздо сложнее. Для меня существенны были инициалы ШБ. Это было самое важное. Как так? Угадать не хотите? Боюсь, не смогу. А вы попробуйте. Можете сделать три попытки. Если не угадаете, я вам подскажу. Коин собрался с мыслями. и ш е б говорите?» «Не Шарлотта Бранте?» «Ничего похожего». «Может, тогда Шарль Бадлер...» «Близко не лежало. Хорошо, еще одна попытка. ШБ, ШБ. Минутку. А как насчет? Сейчас, сейчас. н ну, а да. д о Может так? С одной стороны Шекспир, Ш. Ше. С другой Бекон, Б. Бе. Два отношения к миру».